Глава 19 Пусть это был абсолютно бессмысленный жест, но Эмили автоматически заперла квартиру. Она знала, что никогда не вернется в это место, которое считала своим домом. Строго говоря, журналистка вообще сомневалась в том, что когда-нибудь опять увидит Нью-Йорк. Но ей казалось, что она поступает правильно. Наружный коридор Выглядел так, словно тут произошла серьезная, но какая-то киношная разборка. Сотни дырочек в потолке и стенах, напоминающие следы от пуль, были единственным напоминанием о том исходе, свидетельницей которого она стала ночью. Круглые отверстия, прогрызенные в дверях, стенах и потолке по всему коридору, явно указывали на способ, которым тварь пауки, покидали квартиры. Даже в полу зияло несколько дыр. Видимо, инопланетные трутни, спеша присоединиться к своим сородичам, челюстями прокладывали себе путь с этажа на этаж и так до самого низа. В последний раз, двигаясь к лестнице, Эмили старательно обходила эти отверстия. Она не думала, что кто-то из инопланетных монстров остался в доме. Тысячи существ, которых она видела прошлой ночью, были, вероятно, всего лишь малой частью растревоженного улья, что гудел в городе, пока она спала. Тем не менее, Эмили держала дробовик на просто, на всякий случай. Опасливо, приоткрыв лестничную дверь, Эмили высунулась на площадку. Там было темно, поэтому она вытащила из бокового клапана рюкзака фонарь И зажгла его. Лестничная клетка выглядела еще хуже, чем коридор. Гипсокартон оказался весь изодран, и теперь на бетонных ступенях валялись кучи мусора, а со стен свисали лохмотья арматуры. Эмили порадовалась тому, что прихватила с собой фонарь, поскольку тут запросто можно было споткнуться и упасть. Нетрудно было представить, как все население дома, человек восемьсот или даже больше, пробудившись после трансформации, влекомая свежеобретенным инопланетным инстинктом, вдруг, словно водопад, устремилось вниз по этим ступеням и стенам. И среди бегущих, конечно, был тот бэби-монстр из квартиры 26. До сих пор Эмили попадались лишь странные, похожие на пауков существа, которые, она была в этом уверена, вылупились из одиночных куколок, вроде тех, что были в редакции «Трибьюн». Но во что могло трансформироваться мессиво расплывшейся плоти с восемнадцатого этажа? Вряд ли из него получилась единая куколка, слишком оно было велико. Была ли это какая-то ошибка, случайная мутация? Или по улицам Нью-Йорка могут бродить и иные, более странные создания? Но в намерение Эмили не входило оставаться в городе, чтобы это выяснить. Толкнув дверь первого этажа, она направилась прямиком к коморке, где оставила свой велосипед. Бегла, осмотрев драгоценные припасы, и, убедившись, что все на месте, Эмили покатила его к выходу. Небо над головой было багрового цвета, и Эмили прищурилась, когда темнота сменилась неверным рассеянным светом. Тучи, казалось, становились все толще за счет все новых и новых красных слоев, набухающих внутри неподвижной серой массы. Перекинув ногу через раму, Эмили некоторое время поерзала, устраиваясь в седле. Ремни рюкзака пришлось подгонять заново, он стал тяжелее из-за одежды. Морщась от боли в руке, она несколько раз повела плечами, поудобнее приспосабливая лямки, а потом нажала на педали. Лучи солнца едва пробивались сквозь тучи и улицы, по которым ехала Эмили, из-за слабой освещенности выглядели черно-белыми, словно выцвевшими. Она ехала к северу, и здания по обе стороны дороги, казалось, нависают над ней. Журналистке легко было представить, что из пустых окон за ней наблюдают тысячи глаз, странных, чужеродных глаз, принадлежащих носителям непостижимого разума которые смотрели на нее как на что? Как на насекомое? Или как на ту пресловутую ложку дегтя в бочке меда, досадную ошибку, вкравшуюся в воплощение грандиозного плана, запущенного всего несколько дней назад? Если бы она была честна с собой, то усомнилась бы в том, что чуждому разуму есть до нее хоть какое-то дело... Ее существование не являлось серьезной проблемой, так всего лишь нечто несущественное, незначительное, и для Эмили это было благом. 72-я улица была так же пустынна, как и весь остальной Манхэттен. Когда Эмили стала подниматься по наклонному въезду на шоссе Генри Гудзона, ей, чтобы не упасть, Пришлось привстать в седле. Ее ноги работали на подъеме, как поршни насоса. Она добралась до верха и машинально оглянулась через левое плечо, нет ли машин при въезде на главную дорогу. Но все шесть полос были совершенно пусты. Вдалеке, за бетонным разделителем и полосами, ведущими на юг, Эмили могла разглядеть на противоположной стороне темного гудзона Береговую линию Нью-Джерси. Справа виднелись элегантные бизнес-центры и жилые здания красного кирпича, которые быстро ушли в тень высаженных вдоль Фривея деревьев. Она давила на педали по центральной полосе, двигаясь на север. Эмили планировала направиться прямо в Олбани. Чтобы туда попасть, ей предстояло преодолеть примерно 145 миль, и она прикинула, что на это уйдет примерно 2 дня, если, конечно, удастся все время поддерживать приличную скорость. Из Олбани нужно будет ехать либо по трассе 1.87 север, либо по 1.90 запад, в зависимости от обстоятельств. Пока она склонялась к 1.87, Это более долгий и кружной путь, зато вдоль него меньше населенных пунктов, и значит ниже вероятность наткнуться на инопланетян. В конечном счете ехать так будет дольше, но гораздо безопаснее, думала она. Ну а сейчас Эмили собиралась оставаться на шоссе Генри Гудзона, пока не доберется до 252-й улицы». Там она свернет на Ривердейл-Авеню и поедет через Йонкерс, а там до пересечения с 1.87 сразу за Терри-Тауном. Гудзон можно будет пересечь по мосту Тапанзи и продолжать путь на север. Вполне возможно, что эта поездка средь бела дня по пустынному Фривею была самым странным из того, что случилось с Эмили. Потребовалось время, чтобы она перестала нервно оглядываться через плечо, ожидая, что ее вот-вот обгонит сигнале какой-нибудь автомобиль, водитель которого высунется в окошко и крикнет, чтобы она убиралась с дороги, пока цела. Конечно, ничего подобного не произошло. Эмили была одна на весь фривей, одна в окружении призраков Миллионов водителей. На горизонте перед Эмили зависла особенно большая, пухлая серая туча. Солнечный свет изо всех сил старался пробиться сквозь нее, но результатом было лишь плавающее перед глазами мутное пятно. Эмили не догадалась прихватить пару солнцезащитных очков и болезненно яркие блики, Вынуждали ее смотреть не на дорогу, а на переднее колесо велосипеда. Периодически ей приходилось щурясь поднимать глаза, чтобы убедиться в безопасности стелющейся под колеса дороги, а потом опять переводить взгляд вниз. «Надо где-то раздобыть солнечные очки», — решила Эмили, внося этот пункт в мысленный список дел. Велосипед? Проглатывал милю за милей, и Эмили вошла в комфортный для нее ритм. Хоть она и считала себя продвинутым велосипедистом, прошло уже очень много времени с тех пор, как ей довелось сделать больше 20 миль за день. Поэтому Эмили сдерживала себя, выбрав скорость, которую могла поддерживать в течение долгого времени. Мочаясь по обсаженной деревьями дороге, Легко было забыть, что город за бульварной линией опустел, и в нем нет жизни, человеческой жизни, во всяком случае. Ничто вокруг не привлекало внимания, разве что заглохший в среднем ряду автомобиль или стоящий под неудобным углом бетонный разделитель полос. Но когда Эмили наконец съехала накатом по наклонному спуску с окаемленной деревьями автострады, в район под названием Ривердейл на одноименной авеню, чувство одиночества и изоляции очень быстро вернулось к ней. По обе стороны от нее тянулись улицы Ривердейла с их прекрасными, дорогими на вид старыми домами, затесавшимися кое-где современными многоквартирными зданиями. В то время как Манхэттен выглядел покинутым своими обитателями, бежавшими прочь, когда грянула красная катастрофа. Большинство жителей этого района, казалось, предпочли остаться дома. Медленно, катя по пустынному проспекту, Эмили видела на подъездных дорожках многих домов аккуратно припаркованные автомобили, ожидающие своих владельцев которым никогда не суждено снова сесть за руль. Но провали она. Эмили внезапно поразила бесконечно оптимистичная мысль. Она сочла этот пригород таким же мертвым, как Манхэттен и весь Нью-Йорк, но сделала такой вывод лишь потому, что не видела на улицах никаких признаков жизни. Однако это вовсе не значило, что выжившие не попрятались по домам. Может, они слишком напуганы, чтобы выйти? В конце концов, это дорогой район. Может, его обитатели не знают, что по улицам бродят тварь-пауки и просто ждут спасателей? В этих домах попряталось столько людей, что тут должны быть выжившие. Такие же, как она. Они просто обязаны тут оказаться. Эмили притормозила и остановилась перед двухэтажным домом красного кирпича с припаркованным на бетонной подъездной дорожке новым джипом «Чероки» последней модели. Спешившись, она стала подниматься по каменным ступенькам крыльца, но на полпути замерла. Во входной двери зияла такая знакомая круглая дыра, которую, Эмили в этом не сомневалась, прогрыз кто-то из преобразившихся жильцов, покидая запертый дом. Эмили окинула взглядом дома по соседству и напротив. Прикрыв глаза ладонью от яркого света, она увидела все те же красноречивые отверстия в обоих соседних домах. Теперь Эмили была уверена, что, подойдя к любой двери в этом сонном пригороде, она увидит круглые дыры, свидетельство постигшей местных жителей судьбы хотя обсаженная деревьями улица и создавала впечатление прежней, нормальной жизни. Этот городишко был так же мертв, как и оставшийся позади мегаполис. Если бы Эмили задержалась тут и занялась поисками, то наверняка обнаружил бы где-то поблизости инопланетные деревья, такие же, как те, что попадались ей в центральном парке. Они, вероятно, прячутся в парке, где раньше играли дети, или на берегу водоема, где парочки, взявшись за руки, любовались закатом. Башни, столпы, — это все, что осталось от здешних горожан, которые стали еще одной деталью непостижимого пазла, в который превратился человеческий мир. Эмили вернулась к велосипеду и села в седло. Вчера она, наверное, опустилась бы на колени и зарыдала в отчаянии. Но сегодня это была уже другая Эмили. «Сегодняшняя Эмили гораздо сильнее», — сказала она себе. «Сегодняшняя Эмили способна все это преодолеть». Тем не менее, одинокая слезинка все же выкатилась из глаза и побежала вниз по щеке. Эмили презрительно смахнула ее тыльной стороной ладони. У нее не было времени лить слезы по этому мертвому миру. У нее было место, куда нужно добраться, и дело, которое необходимо сделать.